«О, казакин, казакин!» – вздыхали на улицах немцы. От чего вы их так боитесь?» – спрашивали офицеры. «Пасторы уже давно предупреждали нас в проповедях, что в темных лесах Сибири, где еще не ступала нога культурного человека, водятся особые звери – казаки. Если война начнется, русские натравят этих зверей на нашу бедную Пруссию». В занятые русскими города – Возвращались из лесов бежавшие жители. Им было велено открыть магазины и продолжать работы в мастерских. Если хозяин лавки не находился, русские ее запирали, а комендант накладывал на замки печати. Большинство немцев, которых назвать бедными было никак нельзя, охотно становились в длинные очереди, чтобы получить пайку русского солдата. Алиографии с изображением казаков со стен не срывали для контраста. Однажды глубокой ночью на бивуаке в лесу Самсонов проснулся от того, что тишину прорезало дивное пение сильного мужского голоса. Конвойные казаки поднимались с шинелей. «Поет лихо! Пойти да глянут, что ли!» Александр Васильевич двинулся вслед за ними вглубь прусской чащобы. Светила луна и на поляне они увидели германского офицера с гладко бритым как у актера, лицом, который, прижав руку к сердцу, хорошо поставленным голосом, изливал душу в оперной арии. Самсонов долго стоял возле него, сцепив задумчивости пальцы. «Я великий тангейзер», — вдруг сказал немец, — «но моей лицей вернуть». Казаки вознамерились было отвезти его к кострам русского бивуака — Но сумасшедший певец начал яростно отбиваться. «Оставьте его, беднягу», — велел Самсонов. «Он, видимо, не перенёс разгрома своей хваленой армии. Бог с ним». Париж и Лондон умоляли Петербург жать и жать на немцев, не переставая. С берегов Невы сыпались телеграммы в Варшаву. Из Польши в Пруссию, вздымая тучи пыли, мчались автомобили марки «Рено». Генштабисты, обвешанные эксельбантами, буквально в спину толкали Самсонова. Союзники требуют от нас вперед. Александр Васильевич уже ощутил свое одиночество. Рененкамп после битвы при Гумбинине растворился где-то в лесах и замолк. Словно сдох Невы выразился Самсонов, боюсь, как бы этот ферфлюхтер не повторил со мной шутки, которые он выкинул под Мугденом. Тогда мы все в крови будем плавать. Оказывается, в германских штабах о столкновении двух генералов на перроне Мугденского вокзала было известно, и немцы учитывали даже этот пустяк. Сейчас на место смещенных притвица и Франсуа кайзер подыскивал замену, он говорил. Один нужен с нервами, а другой совсем без нервов. Людендорфа взяли прямо из окопов с нервами, и Гинденбурга из уныния отставки без нервов. Армия Самсонова, оторвавшись от тылов, все дальше погрязала в гуще лесов и болот. Не хватало телеграфных проводов для наведения связи между дивизиями. Обозы безнадежно отставали. Узкая колея немецких железных дорог не могла принять на свои рельсы расширенные оси русских вагонов. Из-за этого эшелоны с боеприпасами застряли где-то возле самых границ, образовав страшную пробку за Млавой. «Если пробка», — сказал Самсонов, — «пускай сбрасывают вагоны под откос, чтобы освободить пути под новые эшелоны». Варшава отбила ему честный ответ, что за Млавой откоса не имеется. Солдаты шагали через глубокие пески по 12 часов в день без превалированного отдыха. Они измотаны, докладывал Самсонов. Территория опустошена, лошади давно не ели овса, продовольствия нет. Армия заняла Сольдау. Из окон пучками сыпались пули, старые прусские мегеры с балконов домов выплескивали на головы солдат крутой кипяток, а добропорядочные германские дети подбегали к павшим на мостовую раненым и камнями вышибали им глаза. Шпионаж у немцев был налажен превосходно. Отступая, они оставляли в своем тылу массу солдат, переодетых в пастерские сутаны, а чаще всего в женском платье. Многих разоблачили, но еще больше не поймано докладывали в штаб. Самсонов карманным фонарем освещал карту. Но где же, черт побери, Ренненкамп с его армией?